Глава одиннадцатая. Все надоело? Так бывает. Каждый человек с диабетом бывал в такой ситуации. Я же все делаю правильно, но у меня все равно ничего не получается. Английский никак не вспоминается, повторяю снова и снова и ничего. Еще каждую субботу убираться в комнате заставляют, еще не нравится, как я это делаю, все, не могу больше. Из-за таких замечаний отношение к рутинной уборке только портятся. Бывали у тебя похожие мысли из-за диабета? Ты делаешь все, что видел врач, но уровень сахара крови по-прежнему не тот, который хотелось бы видеть на экране глюкометра. Ты каждый день прокалываешь лацета подушечки пальцев, рассчитываешь дозу инсулина, нажимаешь кнопки на помпе, но ощущение, что это не приводит к нужному результату, не покидает тебя, и ты вообще перестаешь что-либо делать. Это Эмоциональное выгорание. Контроль диабета и все эти многочисленные действия, которые нужно для этого предпринимать, не могут не утомлять. Это нормально. Когда снижаются силы, эмоции куда-то пропадают вместе с радостью жизни и удовольствия, не приносят даже то, что тебя радовало раньше. Такое состояние психологи психологии называется эмоциональным выгоранием. Есть ли способы его предотвратить или из него выйти? Право на ошибку. Нам нравится предсказуемость. Мы хотим, чтобы друзья смеялись над нашими шутками. Чтобы учитель, который сдает мало домашних заданий, делал так всегда. Тоже и с диабетом, хотелось бы, чтобы все, что происходит со значением глюкозы крови, было на процентов предсказуемо. Сахарный диабет и значение глюкозы не всегда предсказуемы. У всех бывают ситуации, когда эти значения отличаются от ожидаемых. Причин множество. Пики секреции гормонов, разная скорость сасывания продуктов, стресс, физические нагрузки, изменение веса и многое другое. Даже если учитывать максимум возможных факторов, сюрпризы от сахара все равно будут. Помни, что ты не робот и не супермеханизм, и имеешь право на ошибку. К тому же любую ошибку с дозой инсулина можно исправить. Что точно можно контролировать? Еду, которую ты ешь, физическую нагрузку, сон, измерение глюкозы крови, следование советам врача. Помощь близких. Все люди разные. Кто-то предпочитает справляться в одиночку. И у такого подхода есть преимущество. Ты можешь делать все по-своему и благодаря этому узнать о себе много нового. Ведь реальность вокруг мы создаем сами. С другой стороны, Если не у кого спросить совета, можно делать ошибок и разочароваться в выборе, а в случае неудачи ответственность придется брать только на себя. Поэтому во многом из того, что касается сахарного диабета, лучше научиться просить помощи людей, которым ты доверяешь. Ведь их поддержка поможет избежать ошибок и выгорания, которое часто наступает из-за ощущения одиночества перед лицом болезни. С близкими можно разделить часть забот, которые тебя раздражают. Они могут помочь вести дневник, подсчитать количество углеводов и даже выводить инсулин. Замедление. Мы быстро реагируем на то, что происходит вокруг. Будь то игра на приставке или в футбольный матч, ответ на шутку или саркастическое замечание друга. Однако, для профилактики выгорания диабета нужно сделать прямо противоположное. Замедлить реакцию и подумать о происходящем. Например, Вместо того, чтобы разозлиться или расстроиться из-за 20 ммоль на литр, лучше дать себе время подумать над тем, что делать дальше, и поступить наилучшим для себя образом. Замедлиться бывает сложно, но существует несколько описанных психотерапевтами техник, которые могут в этом помочь. Медленно досчитать до 15 или даже до 50, несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть, пропеть припев любимой песни. отправиться на мини-прогулку, сделать несколько упражнений. Понятно, что это не всегда возможно, а иногда и странно начать петь посреди урока или бежать на месте в метро, но спокойно и медленно подышать можно в любой ситуации. Если ты все же чувствуешь, что угорание тебя настигло, что измерения сахара крови, инъекции и походы к врачу тебя сильно утомили, можно попробовать сделать следующее. первое. Обсудить с врачом и родителями возможность выходного дня от диабета. Выбрать день недели, когда ты сможешь меньше заниматься диабетом. Например, измерять сахар не в 8 раз в день, а три, 3. Или не использовать помпу, а вводить инсулин при помощи шприц-ручек. Второе. Обратиться к психологу или психотерапевту. Это люди, которые помогают справиться с психологическими трудностями, в том числе с выгораниями. Этот вариант можно обсудить с родителями. Третье. Можно посмотреть на ситуацию под новым углом и снять напряжение. Присоединиться к обсуждению и проговорить свои чувства и переживания в чатах или в сообществах подростков с диабетом. Возможно, идутся люди, которые поймут, поддержат и поделятся тем, как преодолевали выгорание от диабета.